5. Сегодня Георг решил прогуляться по городу. Во-первых, он все же обгорел на солнце, несмотря на защитные кремы. Во-вторых, набежали облака, и море начало штормить, стало не до купания, хотя любители покататься по воде на досках как раз заполонили пляж. А в-третьих, надо все же познакомиться с городом. Не у казарме же сидеть, где сейчас после ночных похождений отсыпались пьяный сафон и метеор. От них жутко разило спиртным перегаром, Постоянно что-то мычали н е ч л е н о р а з д е л ь н ы е обливали, в общем, не самые лучшие соседи. Город в о л к о в а потрясал и даже пугал. Огромные здания из-за движения низких облаков, казалось, падали на него. Лишь усилием воли и пониманием того, что это не так, он заставлял себе идти спокойно, а не бежать прочь, сломя голову. Перейдя улицу и парк, Георг оказался с о х р а н е н н ы м для потомка квартале старого города, построенного еще первыми поселенцами. Здесь, среди невысоких и массивных пятиэтажек, Волков почувствовал себя немного легче. Эти дома, по крайней мере, не падали. Освоившись и отойдя от культурного шока, Георг продолжил прогулку, время от времени заходя в кафешки, чтобы перекусить, и в м а г а з и н ч и к и дабы приобрести различные сувенирные безделушки. Да, здесь ему определенно нравилось, отличный климат, природа, море. Что еще нужно для хорошей жизни, не заполнено лишь одной борьбой за существование? Когда с сепаратистами на Сирионе будет покончено, можно будет сюда переезжать, — подумал Георг. Ну, а если не сюда, то похожий на этот мир. Так Волков гулял много часов, пока вдруг не обнаружил, что находится в какой-то неприветливой части города. Тут и там виднелся мусор, вывалившийся из переполненных мусорных урн. На стенах р а с о в а л и с ь граффити, по улицам бродили мятые типы в старой грязной одежде. На перекрестках стояли сильно ярко накрашенные девицы в совсем уж откровенных нарядах. Многие курили, поглядывая на полупустую дорогу. Иногда машина останавливалась, и тогда к ней бросалось сразу несколько девушек, чуть ли не отпихивая друг друга. Переговорил с водителем, одна из них, или даже сразу две, садились внутрь и уезжали. — Красавчик, хочешь получить удовольствие? — спросила одна из них, подойдя к Волкову. — Эм, недорого, всего полтинника, у меня тут комната недалеко. «Простите, нет, извините», — отшатнулся Георг. Проститутка хрипло засмеялась, увидев смятение состоявшегося клиента. «Ты откуда, такой взялся?» «Издалека?» «Я так и поняла». «Куда-то меня не туда занесло», — пробормотал Георг, разворачиваясь, собираясь как можно скорее убраться из этого места. Этот и чувачок верно заметил, нагло улыбаясь, х м ы к н у л здоровый тип в мешковатой одежде, покручивая в руке между пальцев какой-то вычурной железкой. Чуть позади, по обе стороны от главаря, в развязанных позах стояли его сподручные. Один курил, второй медленно жевал жвачку и тоже улыбались надменно, с издевкой. Георг оста осознал, что у него произошли те самые проблемы, от которых он предостерегал остальных. Просмотренные пути фильма просветили его насчет того, кто перед ним. «Извините, Волков хотел пройти мимо этих парней, но ему загородили путь. Что вам нужно?» — Совсем немного, — хохотнул главарь. — Лату за проход по нашей улице. — И сколько она составляет? — спросил Георг, невольно обернувшись. Сзади подходили еще двое. — Вот ведь засада! — мысленно воскликнул Георг. — Все, что есть, Ханурик! — усмехнулся тот, что стоял слева, непрерывно двигавший челюстями. И бандиты засмеялись. Волков откровенно растерялся. Понятно, что раньше с такими типами ему сталкиваться еще не приходилось. и общаться с ними он не умел. Фильмы, где главный герой раскидывал таких дегенератов, одной левой — это одно, а жизнь совсем другое. На скале ничего подобного просто не могло быть. п о т с пиратами, да, разговор короткий, нажал пальцем на кнопку, и от них одни ошметки. Но с пиратами он разговаривал, сидя в кабине волка. А как быть т у совершенно один и безоружный против трех отморозков? Отдать деньги? В принципе, почему бы и нет. Их не так уж и много. Всего пара сотен наличными. Карточкой они воспользоваться не смогут. Конечно, еще можно попробовать сбежать, но это глупо просто потому, что эти ублюдки знают свой район, как свои пять пальцев, и убегать от них по их же лабиринту каменных джунглей просто бессмысленно. Он жертва, а не хищники. Драться? Это еще глупее. Во-первых, он, прямо скажем, не умеет. А во-вторых, даже если бы и умел, то их пятеро, а он один. Волков пожалел, что нарушил собственное распоряжение и пошел гулять один. Но так уж получилось. Его парни привыкли, что командир отдыхает на пляже, чем они не увлекались, и умотали в город несколько раньше, чем собрался Георг. Собственно, даже если бы их было двое, это по большому счету все равно никак не повлияло бы на расстановку сил. Волков полез в карман, достал горсть монет и несколько банкнот. н е г л у с т а цокнул языком, обронил уже тот, что стоял справа. «Кредитку тоже давай, и код скажи». «Делать нечего». Георг отдал карточку и сказал код доступа. Там, собственно, тоже денег немного, всего 1000. Уличный бандит отдал добычу главарю, и тот засунул ее чуть-то п л о щ у щ и й с я нагрудный карман. Украшений никаких, констатировал тот, что стоял слева, хотя на шее, похоже, что-то болтается на шнурке, дай. в а н д и т потянул руку, чтобы сорвать с шеи Георга веревочку с х о с т я н ы м кольцом. — Нет, — отступил Георг, но тут же уперся в тех, что стояли за спиной. «Ты не в том положении, чтобы возражать», — жестко сказал главарь, и железка после нескольких резких движений в его руке превратилась в нож. Волков все же удивился, что бандиты чувствовали себя так свободно, ведь они стояли на довольно оживленной улице, даже не в подворотне. Мимо проезжали машины, но никто не обращал на них внимания, или скорее делал вид, что ничего не замечает. Видимо, подобное было в порядке вещей. Полицейских тоже не видно. «Это всего лишь костяное кольцо», — все же показал Георг. Для вас оно не имеет ценности. — Но имеет ценность для тебя, раз ты его носишь, — смекнул главарь. — Значит, ты его выкупишь еще за пару-тройку сотен кредов, а то и тысячу. Так что давай его сюда, и можешь сходить за денежками, а мы тебя тут подождем. Пятерка гордливо засмеялась. Георг кольцо отдавать не собирался даже на некоторое время, тем более что нет никаких гарантий, что эти ублюдки его отдадут, даже если он принесет выкуп. И, конечно, ему ничего не светит, если он придет с полицией. А ловить этих ублюдков из-за какого-то костяного кольца с р а ж и п о р я д к а точно вряд ли станут. Судя по всему, у них других гораздо более серьезных забот хватает. — Ладно, — сказал Волков, сняв кольцо и потянул его одному из уличных бандитов. Тот, ухмыляясь, потянул руку. Главарь снова несколькими резкими движениями превратил нож в безопасную с виду железку. В следующий момент Георг схватил бандита за руку и, навалившись, толкнул его на главаря. Оба, никак не ожидая подобного финта, отказалась сдавшейся жертвой, повалились на асфальт. Третий невольно со вскриком отскочил в сторону. Двое позади стояли столбами. Георг быстрым движением вырвал из кармана главаря свою кредитку и несколько купюр. Причем, как отметил подсознательно, пачка оказалась несколько больше, чем он сам отдал. А в следующую секунду Волков уже со всех ног рванул прочь. — Стой, сволочь! Хуже будет! — яростно крикнул г а в а р ь и п о с л у ж и л с ь д р о п тяжелых ботинок. «Живей за ним!» Уличные бандиты начали преследование. Георг, естественно, и не думал останавливаться, а только припустил еще быстрее. Сзади сильно грохнуло, и прохожие, что только спешно отскакивали в стороны от несущегося Волкова, теперь с криками пригибаясь, бросились в рассыпную. Раздался еще один выстрел, и впереди стены у л е т е л о облачко крошевого кирпича. Георг повернул за угол, успев мельком посмотреть на преследователей. Увиденное его сильно обрадовало, потому как они отставали. Один из бандитов, тот, что хотел отобрать кольцо, уже едва переставлял ноги и остался далеко позади. Лучше всех держался главарь, но и он не мог тягаться с Георгом в скорости отставаясь каждым шагом в неприспособленной для бега тяжелой обуви, годной лишь для сильных пинков. «Курить меньше надо», — подумал Георг весело, и еще увеличил скорость, перебегая улицу перед изгливо тормозящими машинами. Перебежав дорогу, Георг юркнул в очередную подворотню и окончательно скрылся из виду. Понимая, что у них просто нет сил выдержать такой там бега, уличные бандиты остановились и махнули на беглеца рукой.